Мера номер 1 для уменьшения риска от воздействия токсинов. Контроль за окислительным стрессом. Я уже говорил в предыдущих главах об окислительном стрессе. Окисление разрушает клетки с освобождением свободных радикалов. Накапливаясь, эти радикалы превосходят число природных антиоксидантов, которые их контролируют. Когда количество свободных радикалов преобладает, это приводит к серьёзным заболеваниям, таким как атеросклероз, диабет, ревматоидный артрит и другие. Этот стресс получает подпитку в виде токсинов из окружающей среды. И нужны меры чтобы остановить процесс. В этой главе будет приведён тест с итоговым подсчётом баллов, и если вы обнаружите опасно повышенный уровень токсинов, то есть результат будет положительным. Я хочу, чтобы вы прибавили к вашим добавкам, которые рекомендовались ранее для борьбы с окислением, глутатион. Глутатион. Трипептид Белок, производимый из трёх аминокислот: цистеина, глютаминовой и глицина. Он защищает клетки от окислительного стресса и помогает вывести из них ртуть, кадмий, никель, формальдегид и другие токсины. При окислительном стрессе уровень глутатиона в организме резко падает. Это заставляет вашу печень бороться в одиночку, чтобы выводить токсины. Мои рекомендации – 2-5 граммов ежедневно. А теперь хочу поделиться с вами моей стратегией, как бороться ежедневно с каждым из главных токсинов и дать организму шанс прожить долго и быть здоровым.